Мы ведь несемся со скоростью 20 миль в час. А ведь ни одна лошадь не в состоянии мчаться с такой быстротой. Кеннеди опять принялся наблюдать и через несколько минут заявил. «Это арабы. И скачут они во весь опор. Теперь я прекрасно все вижу. Их человек пятьдесят, вон как развиваются от ветра их бурнусы. Это кавалерийское учение, что ли?»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 «Что же делать?» «Ждать! Ждать! А арабы? Мы их догоним, мы их опередим. Осталось две мили, да и того меньше. Только бы лошадь Джо выдержала!» «Ай-яй-яй!» — закричал Дик. «Что такое?» Крик отчаяния вырвался у Кеннеди, когда он увидел Джо на земле. Его загнанная в конец лошадь валялась тут же.